Так он и вино пил. Со вкусом и с наслаждением. У себя дома только французское вино. Хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно. Я всегда дивился. Как это его на все хватает. И за дня в день на людях. То у него сборище, то он на каком-нибудь сборище. Говорит, порой не умолкая, целыми часами. Пьет сколько угодно. Папирос выкуривает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 Чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне. В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с культурным призывом о какой-то Академии свободных наук. Потащило меня с Шаляпиным туда». Выйдя на сцену, сказал, «Товарищи, среди нас такие-то». Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпином и Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского. Когда я уходил, он вышел за мной в коридор Много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал. Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву. Остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону. «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными. 1936 год.